Сверившись по карте, Паша с удовлетворением отметил, что нужная деревня уже близко, и удивился тому, что никто до сих пор не отреагировал на его появление. Отойдя от периметра, Егоров двигался нарочито шумно и старался по возможности афишировать свое присутствие. Он отлично понимал, что люди в подобных местах могут сначала выстрелить, а лишь потом задавать вопросы. Словно подтверждая эти мысли над головой, новоявленного сталкера взвизгнула пуля выбивая из коры дерева небольшой кусок и заставляя Пашу испуганно присесть. Стреляли из чего-то, снаряженного глушителем, и Егоров поневоле задумался, что за оружие у защитников этого лагеря. «Стой, где стоишь!» — крикнул кто-то. «Стою!» — крикнул Паша. «Не стреляйте! Я один!» В кустах, что находился в метрах в 15 от Паши, кто-то засопел и задвигался, вероятно обдумывая свои дальнейшие действия. Но затем крикнул «Проходи!» И сразу же исправился. «Иди сюда! Только руки покажи!» Паша приподнял руки и свернул с дороги. Начал протискивать через куты по направлению к говорящим. Вскоре он увидел мужчину лет 30 одетого в черную куртку спортивного кроя, поверх которой был одет изрядно потертый армейский бронежилет. Как только Паша показался в зоне видимости, мужик отступил за дерево. «Кто такой?» – спросил мужчина, не опуская с глушителем укорот направленный Паше в лицо. «Свободный человек!» – ответил Паша, останавливаясь и глядя на ствол АКСУ. «Убери пушку-то! Если бы я что-то замышлял, то не шел бы по дороге!» Мужчина задумался еще раз, потом согласно кивнул, указал на испачканной в траве штаны Егорова. «Ладно, а как зовут тебя человек? Ты что, че, только через периметр перелез?» «Паша меня зовут?» «Это верно, только через периметр!» Человек продолжал прятаться за деревом, наставив на Егорова автомат, что уже нервировало. «А чем докажешь?» – поинтересовался незнакомец. Паша взбесил окончательно, он распахнул куртку на себе, потом бросил рюкзак на землю. «Да сам смотри! Что ты совсем дикий? У меня еще ничего нет, пистолет, и тот на вокзале купил. Говно, а не пистолет!» Вспоминая армию и кое-какие наставления, командир взвода, с которым три месяца приходилось ходить под пулями, Паша знал, что требуется говорить в таких случаях. Человеку Пашин ответ понравился, и он хоть и не сразу, но вышел из-за дерева. Потом снял маску, от которой на лице оказались грязные разводы. «У нас тут ситуация сложная», — сказал бандит и поздоровался с Пашей за руку. «Ты это, не обижайся, мы гостей ждем». После такого приветствия Паша понял, что перед ним не уголовник, а обычный мужик, неизвестно как очутившийся, не в рядах обычных сталкеров. «Сильные гости!» — буднично хмыкнул Паша, поднимая рюкзак. «Что за гости?» «Говорят, что где-то поблизости грех шакаль, ответил мужчина. Лицо его было и бледным, и он вообще выглядел каким-то больным и забитым. «Ну а бойцы вам нужны?» — похлопал Паша по рукояти пистолет. «Помощь всегда требуется», — патрилист сказал человек, глядя, как Паша поднимает рюкзак. «Надо поговорить с Русланом». «Пошли!» Паша вдруг стало весело, и он чуть не хлопнул человека по плечу. Метров через сто густой темный кустарник закончился, и Паша... Мужиком вышли к приземистому дому с проваленной крышей и выбитыми окнами. Перед его, покосившимся крыльцом, горел костер, возле которого сидели два парня, одетые в синие спортивные штаны, черные куртки и бронежилеты. Поверх них, что выглядело довольно нелепо. Незнакомцы были небритыми и выглядели уставшими. Заметив путников, один из бандитов вскочил и передернул затвор автомат. Дохлый! Ты кого проволок? — Да вот! — от периметра шел. Мужик осекся и отступил за Пашу. «Тебе, падла, что сказали? Мочить всех без разборов!» Бандит начал заводить, заводиться не на штуку. «Так Руслан, это же того, не похож он на грешника!» Мужик спрятался за Пашу и окончательно, и теперь говорил, выглядывая из-за его правого плеча. «Ты кто такой?» Паша не сразу понял, что избежанный Руслан обращается к нему. «Чего молчишь, падла? Может, сразу тебя кончить?» «Братва, вы чё? Паша поднял руки. Я это только из-за периметра, дело у меня тут. У всех тут дела. Базарь в тему, что за дела? Мне с крестом перетереть надо. Чего? Бандит поперхнулся и замолчал. Второй его подельник, который сидел до сих пор просто у костра, тоже вскочил на ноги, набил на пошел автомат. За спиной Егорова испуганно икнул тохлый. На лице бандита, которого звали Русланом, отражался весь мыслительный процесс, который ему явно давал с определенным труду. «Это... А ты креста откуда знаешь?» выдавил он. Ему явно не хватало толчка, чтобы принять какое-то решение. «Я его и не знаю. Просто люди с большой земли, которые меня сюда снарядили, направили к нему. Остальное я должен передать лично». Паша говорил медленно, одновременно оценивая ситуацию. «Не факт, что Руслан ему поверит и не убьет прямо здесь. Извини, братан, но больше сказать не могу. Дальше тебе решать сообщать ли обо мне кресту или мне меня он меня ждет руслан почесал в затылке а потом повернувшись к третьему бандиту сказал бампер метнись доложи кресту что тут человек к нему пришел а я пока к ним почерикаю. бампер кивнул и покинул автомат закинул автомат на плечо и исчез в кустах а паша был немного обескуражен столь быстрой переменой настроения собеседника выражение недоумения на лице егорова руслан растолковал по своему Ну, раз ты, братан, из наших, кто присаживайся к костру. Может, по 50 предложил Паша, протягивая зябшие руки к ним. Не, крест запретил употреблять, пока положение, хм, военное, сказал Руслан и облизнул губы. А что у тебя? Златославная из самого Черноземска. Фигаси, восхитился бандит. Тогда ладно, давай по одной. Дохлый ты будешь? Тот замотал головой. Нет, я лучше того, на пост вернусь. Мне и последнего базара с Христом хватило. Думаю, кончит у меня? Ну тогда дуй, служивый. Глумливо усмехнулся Руслан и потер ладони. Ну давай, дружище, наливай. Вижу, ты не похлам какой-то, а реальный пацан. Егора вытащил из рюкзака бутылку и налил в подставленный бандитом кружку. За знакомство предложил он. Ага. А тебя как зовут? Павел. «Ну, давай за знакомство, Павел!» Выпил, закусили тушенкой, закурили. Паша чувствовал, как водка, опять заплескалась в его все еще воспаленном желудке. Заточнила, но Егоров смог удержать рвотный позыв. Только немного побледнел и пару раз глубоко вдохнул. Руслан выпил еще, Паша отказался. Совершенно правдиво славшись на недавний запой, еще полностью не оклемавшись от такого стресса организм. Бандит внимательно выслушал, понимающе покачал головой. «А что у вас за байда произошла?» «Чего все-таки нервны?» – задал ваш вопрос, когда бандит закурил по следующей сигарете. «Что за кипиш? Хм! Нужные люди цикнули, что недавно кое-кто из греха в эти районы поддался». После некоторого раздумья объяснил Руслан. «Вот и посемок, чтобы сразу завалить всех. Или его?» «Так он один?» – удивился Паша. «Да по всей вероятности один, если никого не набрал в команду, – недовольно скривился Руслан. Его погремуха разводной». Беспредельщик, сука, самый известный из греха. Слышал, по телеку говорили, пробормотал Паша. Конкретный отморозок вступил в разговор вернувшийся бампер. Даже долгий его опасается, если число меньше двух квадов. Он ведь, по слухам, с монолитовцами связан. И бригада у него всего восемь рыл таких же уродов. А ведь грешники нападают на людей не только внутри зоны, но и на большой земле, сказал Паша. Последнее время все больше. Да знаем! Бампер махнул рукой. И народ реально на измене. По всем понятиям этот грех не прав. Ну а вам-то чего бояться? усмехнулся Егор. Знаешь, дружище, когда слышишь, что они творят, то невольно волосы на загривке шевелятся, ответил Бампер. Ты не тренди, оборвал Руслан. Кто-то, может, обосрался, а нормальные пацаны его сразу успокоят, свинцом в лоб. Ну да, то ли согласился, то ли выразил несогласие Бампер. За его голову! Вона, все кланы зоны нехилые бабки предлагают. Только до сих пор чего-то не нашлось охотников, что смогли бы его выследить. Всем или головы отрезали, или машиной на части разорвали. Дверь. Ни хрена себе, вздрогнул Паша. А что еще говорят про грех этот? Да многое. Например, то, что разные пидоры, психи и козлы там на большой земле начали создавать свои группы. Типа как филиалы. — Ладно, в зоне беспредел, но там... — Руслан посмотрел в сторону. — Никто пока не может вычислить, откуда зараза это идет. Паша ответить не успел. Сзади появились еще два бандита, один из которых к его затылку приставил дуло пистолета. — Сидеть, мля! — приказал второй, а Руслан вскочил на ноги и выпучив глаза, как будто увидел перед собой монстра вроде кровососа. — Обыщите его! — приказал главарь. В том, что это был именно крест, Егоров не сомневался. У бандитского пахана был кожаный плащ с металлическими пластинами, а в нескольких местах содержал кармашки с артефактами, которые якобы могли смягчить удар а плащ очень быстро летящего предмета, например, пули. Егоров слышал о таких вещах еще несколько лет назад, когда только начал интересоваться зоной и ее уникальными дарами. Позволить плащ такой защитой мог только очень серьезный криминальный авторитет. Повелось что подобного рода плащи стали своеобразной униформой тех, кто занимается грабежом обыкновенных сталкеров. Пашу быстро обыскали, все содержимое рюкзака просто выулезли на землю. С небрежным видом крест покопался в скромных пашиных пожитках, дулом довольно дорогого помер зона винтореза. «На растопку!» — приказал он. «А этого в холодец!» И без замаха резко ударил прикладом Пашу в живот. Егоров похнул, согнулся пополам и упал на колени. Артом Из глаз брызнули слезы. Бандит подхватил Пашу под руки и грубо куда-то поволокли. Сразу же за кустами они остановились у зеленой студенческой лужи, которая буквально подобна закипевшему супу. Мужики, у вы чего выдавил наконец себя Паш. Что я сделал? Крест ухватил Егорова за руку и стал приближать руку к аномалии. Ну, падла, колись! на кого работаешь? Голос бандита не изменился, оставался грубым и бесстрастным. Да вы что, я первый день в зоне. А в Киеве о чем так долго с ментами трещал? Барабанщиком мусорским заделался. И нас за лохов держишь. Да они документы проверяли. Паша был очень удивлен, что бандиты знали его похождения. Конечно, он подозревал, что за ним следили спецслужбы. Или хотя бы какие-нибудь местные братки. Но чтобы информация дошла до зоны, так быстро оказалось невероятным. Никто, кроме риэлтора, не знал о поездке. И еще пытали, не собирался ли я за периметр нелегалов. Ты мне будешь парить мозги, что у тебя все чисто? Крест приблизил Пашину руку к аномалии еще немного. Мне Владислав на Набатников к вам сказал обратить. Он мне все документы делал. Сказал, в зоне попадешь, найди креста. Егоров судорожно пытался сообразить, как успокоить бандитов. А потом он шмыгнул носом и разрыдал. Нет, Владик говорил, что все дорого. Мально, ребята, сказал, что Бог нет, все хорошо. Крест внимательно и слегка удивленно посмотрел на Егорова, потом отпустил его и толкнул ногой в сторону Атономе. Заберите его! Пусть ко столу он с ним разберется, произнес он с небольшой садой в голосе. Около получаса они шли по лесу, залегая в ближайших кустах, когда слышался грохот лопастей приближающегося вертолета. Остановились у какого-то заброшенного бетонного строения. Неизвестно, с какой целью возведенного в лесу и окруженного давно сломанным забором из металлической сетки. Внутри здания, в левом его углу, Паша увидел массивную дверь со штурвалом, которая вела в какое-то старое подземелье. Дверь была приоткрыта, и возле нее стоял богатырского телосложения парень, лет 30 одетый в выцветший городской камуфляж. Лицо парня было изуродовано шрамом, проходящим от левого виска к подбородку, что придавало незнакомцу весьма зловещий вид. «Кого этого приволокли?» – осведомился он простуженным и грубым голосом. «Да говорит, что сегодня из-за периметра притопа!» – ответил крест и распорядился. «Займись им, и у меня другие дела есть!» Бандит скользнул в дверь и исчез где-то внизу. Судя по затихающим шагам на лестнице, окамуфлированный детина подошел к Паш. «Ну пошли, пообщаемся!» – прогудел он. «Дверь, лестница, темный коридор» с редкими лампами, уходящими куда-то далеко вперед. Поворот налево, несколько шагов, еще десять ступенек вниз. Пашу грубо втолкнули в комнату. Егоров сделал два шага и едва не споткнулся, а подтрескавшись от старости деревянную табуретку и сел на нее. Потому что Костолом именно это и приказал ему сделать коротким жестом. «Развернись!» – добавил он. Сломанная табуретка закачалась, пришлось расставить ноги, чтобы не упасть. «Что кред из него вытряс?» – спросил Костолом у бампер. Ничего, он его к холодцу водил, но этот развился как баба, и все про какого-то набойникова на вроде орал. Ну и тебя с крестом поминал. Ладно, свободен. Паша осторожно огляделся. Ничего интересного, буржуйка и армейские ящики. Вместо стола в углу комнаты. Привалившись к нему, там сидел крупный мужчина в черном комбинезоне, в лица которого Паша разглядеть не мог. Вообще не было понятно, спит он или бодрствует. Мужчина не двигался, и с его стороны шел устойчивый запах алкоголя. «Говорить будем или как?» Мне крест нужен был!» Паша не успел закрыть рот, как получил в ухо слева тяжелый удар. В голове вспыхнули тысячи бенгельских огней. Ударил колокол, Егоров стал падать с табуретки. Настоящий сзади бандит поймал его и грубо всадил назад. «Костолом, ты это полегче!» А то выбьешь гостю мозги до того, как он ими начнет шевелить. Паша чувствовал, что его левое ухо распухает. По нему разлился огонь, а в виске прерывисто стучала печатная машинка. Егоров покачал головой, пытаясь отогнать туман, застилавший глаза и затерепил пуговицу на куртке. «Повторить?» — спросил Костолом. «Нет», — глухо ответил Паша. "Так кто ты, мил человек?» — в голосе бандита была слышная издевка. Паша Егоров меня к вам направил на батников. Он риэлтор, работает черноземский в России. Сказал, что вам ребята нужны. Мол, работы здесь на всех хватает. Да и неплохие бабки можно поднять. И все, больше ничего не передал. Просил сказать, что товар ликвидный, а продавец некондиционный. Только я не понял, о чем это. Бандиты заржали, ко столам закрыл рукой глаза и откинулся на спинку стула, что придвинул себя из углу комнаты. Его тело вздрагивало, словно через него пропустили ток. Паша опустил голову, поэтому в комнате никто не заметил, как в его глазах мелькнула тень ненависти. Он едва сдерживался, будто отозвавшись на мысли Егорова. На столе костолома ожила рация. Кост, тут нас это. Фразу оборвали два выстрела, отчетливо услышанных даже в бунке. Затем начали стрелять. Не переставая, Костолом отреагировал на мгновение позже. Его кулак распорол воздух в том месте, где должна была находиться голова Паши. Егоров чуть раньше скользнул вниз и влево. Табурет, а его ножка удобно легла в руку, чтобы через мгновение такой своеобразный кол воткнулся в глаз бандита. Костолом поднял руки, словно сдавался, и медленно съехав по своему стулу на пол. Тем временем, как Паша, не глядя, уже со всех сил ударил ногой назад. Чувствуя, что его пятка погружается в пах другому бандиту. Тот завыл и упал, скорчившись в три погибели. Но Егоров не дал ему позвать на помощь хотя бы криками. Он прыгнул обеими ногами на его голову. Краем глаза он не переставал следить за типом в углу, но тот все еще не подавал признаков жизни. «Грех не прощает», – пробормотал Егоров, поднимая с пола оброненный кем-то АКС. Немного подумав, силой обрушил приклад на голову спящего. «Пить грешно!» Рация признаков жизни тоже больше не подавала. Это вселяло в Егорова определенный оптимизм. Через минуту за дверью послышался вскрик. Какой-то хруст, и кто-то упал. Потом дверь распахнулась от удара ноги. Человек, который пока прятался за дверью, крикнул. «Паша, ты как живой?» «Твоими молитвами!» – усмехнулся Егоров. Он увидел темный силуэт в проеме двери и тусклое мерцание разводного ключа в руке одноклассника.